Глава шестнадцатая. Дело было вечером, делать было нечего. Смотри и бди, чтобы какая сволочь не обворовала полковой магазин. На то ты и караульный. Главное наизусть помнить пароль и отзыв. Тут он называется лозунгом. За неделю до выступления в караул командиру полка присылаются под большим секретом выбранные молитвы. Последовательные слова из них используются для пароля. Если, к примеру, сегодня очередь отчинаш, то первый пароль отче, отзыв наш, потом Иисус и так далее. Сегодня по полку целый капитан дежурит. Толстой его фамилия. Интересно, доводится ли он предком кому-то из наших классиков? Раньше я его не видел, даже не знаю, нормальный мужик или не очень. От характера командира многое зависит. Это я еще по первой службе понял. Хотя куда солдата не целуй, везде фалда. Смена караула только завтра утром. С барабанным боем подойдет новый ночкар, нас выстроит в ружье, офицеры отцелуют друг друга, примут посты, распустят по домам. Вот оно счастье, скорей бы! Но до чего же медленно время тянется. Дежурный офицер сейчас, наверное, в тепле сидит, чии гоняет. На проверку пробежался, это еще не при мне было, придрался к чему-то, шороху навел и обратно в штаб г р е т ь с я Капрал Ипатов потом глотку надорвал, распекая провинившихся. Нет, определенно повезло, что моя очередь не пришла. Для гренадер капрал, что отец родной. Ближе не бывает. Привычных отделений в армии XVIII века не существует. Есть капральство. Человек по 20-25 пять на одного капрала, который следит за внешним видом солдат, проверяет посты, регулирует споры, иногда выступает в качестве психолога. Среди нас много семейных, их жены и дети живут вместе с супругами в домах, выделенных для постоя. Если муж на б е д о курит, его половинка не постесняется нажаловаться капралу, а тот знает, какую найти управу. Пьющий, к примеру, может просто не вылезать из работ, благо куда приложить силу найдется всегда. Шансового инструмента в полку завались, и он не простаивает. Одного через чур распускавшего руки. По просьбе супруги заслали в какую-то т ь м у таракань, теперь он уголь ищет, отстреливаясь от волков и медведей. Учат обычно офицеры или старослужащие. Они обязательно показывают все приемы с оружием, мучают строевой и прочими солдатскими прелестями. Меняют постовых каждые три часа. Нет, я не доживу. И вроде заступил недавно. Минут десять прошло, как коченеют ноги, пальцы з а л е д е н е л и и не слушаются. Питерская погода – это что-то с чем-то. С непривычки можно загнуться. Летом во время жары от влажности все тело покрывается липким потом, а зимой даже легкий морозец кажется жгучим. Угораздило же Петра в таком г и б л о м месте город построить. А скука-то какая! Если днем полковой двор кипит, как р а з в о р о ш е н н ы й муравейник, то ночью словно вымирает. Лишь пятна света от р а с к а ч и в а ю щ и х с я на ветру фонарей прыгают по брусчатке, как солнечные зайчики. Надеюсь, дождя не будет, хотя его не бывает, разве что по большим праздникам. Я бросил взгляд на темное небо. Ничего, даже луны не видать. Все затянуло тучами, и ветер скверный до да костей пронизывает. Пахнет морем и солью. Карл дома ф и л о н и т Недавно поскользнулся и ногу подвернул. Ничего страшного, но для караульной службы временно не пригоден. Лекарь Вихман поколдовал над больной ногой и велел натирать какой-то вонючей мазью три раза в день, а главное не утруждаться. Вот педантичный Карл и выполняет предписание. Готов поспорить, что не один. Дарья, наша кухарка, совсем ему проходу не дает. Уж она такой случай не упустит. Или я ничего не понимаю в этой жизни. Так что покой, кузену, только снится. От скуки я снял с ремня ружье и стал вертеть в руках. В той жизни я служил в армии всего год. За это время удалось раз пять пострелять из штатного Калашникова. Не скажу, что из меня получился снайпер, но на твердую четверку мог рассчитывать всегда. Здесь нам выдали длиннющую полуметровую т о р а фузею особого гвардейского образца. Она сантиметров на десять длиннее армейских пехотных, на стволе знак в виде начальных букв полка и П. Стреляли мы немного, в основном холостыми, ибо обучение зимой даже в гвардии проводилось редко. Армейские части те вообще только в летних лагерях п о л я т а количество выдаваемых патронов ограничивается тремя боевыми в год. В качестве мишени служат щиты с нарисованными черной краской ростовыми фигурами. Но в теории меня поднатаскали, спасибо Чижикову. Заряжение фузеи вообще штука долгая и м у т о р н а я Итак, достаешь из с у м ы бумажный патрон, откусываешь уголок, ставишь курок на предохранительный взвод, кому неохота н е нароком в себя выпалить, откидываешь о г н и в о сыпешь чуть-чуть пороха на полку. Закрываешь ее крышкой, о г н и в о м набрасываешь на курок предохранитель. Это еще не все. Ставишь ружье прикладом на землю, высыпаешь остальной порох из патронов в ствол, комкаешь бумажку с пулей в руке, достаешь шомпол и аккуратненько так досылаешь заряд в казённую часть. Потом надо хорошенько утрамбовать. Перед выстрелом снимаешь предохранитель и отводишь курок назад. Теперь можно стрелять. Достаточно нажать на спусковой крючок. Времени отнимается прорва нервов тоже. Действий выполняется масса. Читать и то устаешь. С непривычки в лучшем случае раз в минуту выстрелишь. Постепенно с опытом получается быстрее. Рука набивается. Есть, говорят, такие умелцы, ь в основном среди казаков, что пять пуль успевают высадить за это время. После оглушительного выстрела ш и р е н г а окутывается густым противным туманом, щиплющим глаза. Порох-то черный, гранулы его похожи на графит, но когда разотрёшь, он становится бурым. Большинство пуль из свинца, кроме них есть и картечные. Их выдают в меньшем количестве из 70 патронов 20. Более-менее меткая стрельба на расстоянии около 100 метров с дистанции шагов в 300 можно даже не целиться, толку никакого. Прусаки те вообще учатся полить на ходу, а потом бросаются в штыковую атаку. Конечно, после к а л а ш а фузея кажется жуткой архаикой, но ничего лучше пока не придумали. На вооружение русской армии это гладкоствольное оружие с кремневым замком, называвшимся французским батарейным, попало недавно, несколько лет назад. Правда, полностью перевооружить все войско не успели, и некоторые части снабжаются устаревшими мушкетами. Но на гвардии не экономят, мы получаем только лучшее. Кстати, такая конструкция замка считается самой передовой в Европе, так что наши генералы порой нос По ветру д е р ж а т Срок службы ф у з е и 10 лет. Раз в два года полк получает сумму на ремонт. Ипатов постоянно проверяет наше оружие. Если находит разстрел или раковину, фузеи заменяются. Армейские стоят 2 рубля пятьдесят копеек, гвардейские дороже на целый рубль. Лёгкими их не назовёшь. В среднем весят килограммов пять с половиной. Я повесил ружье на ремень и стал прохаживаться по караульному п я т а ч к у Может, гусиным шагом пройти, чтобы согреться. Физкультура, она в любой ситуации выручит. Дома я постепенно устроил импровизированный тренажерный зал, из всякого барахла соорудил штангу, гантели, гири. Как только выдавалась свободная минутка, упражнялся. Тело настоящего фон Гофена и раньше рыхлым было не назвать, а теперь так раздалось, что мундир в раз сделался тесным. Хорошо Чижиков предупредил, чтобы я одежду по свободнее заказывал, в непогоду пододевать лишнюю пару на тельного белья. Мускулы росли как на дрожжах, и это без всяких анаболиков, энергетических коктейлей и прочих хитростей. Не ожидал настолько стремительных результатов. То ли предрасположенность такая, то ли какие-то неизвестные факторы действовали. Бицепсы превратились в банки, трицепсы з а п у з ы р и л и с ь на прессе отчетливые квадратики проступили. Таким я еще никогда не был. В зеркало смотрел и глазам не верил. Карл сначала посмеивался, но потом в раз посерьезнел, когда х о р о ш е н ь к о меня в бане разглядел. Ему стало завидно, и с тех пор мы занимались вдвоем. Теперь я выглядел здоровее Чижикова, раньше считавшегося самым крупным среди гренадер, а значит во всем полку. Он был выше меня, но куда худощавей. С моей легкой руки еще несколько человек заразились тяжелой атлетикой, но не у всех хватало терпения. Многие быстро остывали и прекращали занятия. Ипатов одобрил мою методу и стал прививать среди гренадер. Так волей-неволей я стал готовить среди Измайловцев будущих мистеров вселенной. Кроме того, с моей подачи в полку прижились и некоторые жаргонные словечки, такие, как, скажем, Мажоры. В полку хватало богатых солдат дворян. Некоторые имели в Петербурге собственные дома, приезжали в полковой двор на роскошных экипажах с гайдуками на запятках, носили не з н а в ш и е грязи мундиры из дорогого сукна, украшали уши золотыми серьгами, а пальцы рук перстнями с переливающимися бриллиантами. В нашем гренадерском капральстве третьей роты был только один богатенький буратино, князь Тадеуш Сердецкий, выходец из знатного польского рода. Его отец чем-то приглянулся Петру Первому, и Сердецкие на долгое время вошли в фавор. Кто-то из них служил даже при Екатерине первой в знаменитой кавалергардской роте. При Анне Иоановне ее распустили. Самый младший, белобрысы, й рослый, с капризной складкой тонких губ и огромными похожими на веер ресницами, попал к нам. Он делал карьеру при дворе и в полку появлялся редко. Его папа ежемесячно отваливал р о т н о м у кучу денег, и б а с м и ц о в смотрел сквозь пальцы на то, что в строю вместо Тадеуша стоит его крепосной, т тоже поляк по имени Михай. Как-то раз я в сердцах назвал сердецкого мажором, другим гренадером это понравилось, они подхватили и понеслось, даже семеновцев с их красавчиками заразили. Я так увлекся воспоминаниями, что не сразу сообразил, у ворот творится что-то неладное. Оттуда пули летел под часок. Он заскочил в штаб, вытащил трясущегося капитана и взволнованного Ипатова. Они побежали втроем. Толстой на ходу погрозил мне кулаком. Не зная, что и подумать, я вытянулся во фронт и сделал фузей е на караул. Ворота распахнулись, на полковой двор вошла многочисленная процессия с факелами. От набившегося народа в раз сделалось тесно, как на торжке в базарный день. Впереди всех шагала высокая, полная женщина с гордо поднятой головой. По бокам ее сопровождали двое мужчин в роскошных одеяниях. Одного я узнал сразу – это был Густав Берон. Он что-то говорил женщине на ухо, та слушала его внимательно, одобрительно кивая. Второй уступал Густаву ростом, но в его внешности были заметны общие черты с подполковником. Любой мог без труда распознать в них родственников. Фаворит пожаловал, без труда догадался я. Братья есть братья, кровное родство дает о себе знать. Процессия направилась в сторону штаба. Внезапно женщина остановилась и подошла ко мне. Я замер, перестал дышать. Сама императрица Анна Иоанновна обратила на меня внимание. Кто этот гляв? В голосе царицы слышалась одышка, однако смотрела она с н е с к р ы в а е м ы м интересом. О, я его знаю, ваше величество. Это гренадер третьей роты фон Гофен, пояснил подполковник. Он из Пруссии? Нет, ваше величество, из Курляндии. Мы земляки. Вот как? Императрица загадочно улыбнулась. Выходит... Не перевелись еще в герцогстве могучий телом богатыри и давно он служит несколько месяцев, ваше величество и как служит достаточно ли расторопен знает ли артикулы и э к з е р ц и ц и и воинские? Густов посмотрел на Толстого. Капитан пожал плечами. Вот капрал его Ипатов он знает. Говори. Приказал Берон Ипатову. Слушаюсь, Ваше Высокоблагородие, четко о т р а п о р т о в а л тот. Гренадер сей весьма прилежный, хуч и недавно в роте, но уже на хорошем счету, толков, и с п о л н и т е л е н смекалист. Более того, вмешался Берон. По прибытии в Россию он вступился за поручика Измайловского полка Меснера, скрестив шпаги со злодеями. Анна Иоановна удивленно подняла брови. При ближайшей баллотировке непременно дайте ему чин капрала, велела она, и снова зашагала к штабу. Густов на мгновение задержался, склонился в мою сторону и тихо произнес: «А ты молодец, понравился государыне. Смотри, как бы тебя не съели».